Глава 42. «Хочу шампанского и пламенной любви. Свадьба Антурия». «Приду в четыре», — сказала Мария. Вдруг процитировал Маяковского не впопад своему настроению чек. Он затаился у себя на четвертом этаже в кабинете и нервно стучал кончиком карандаша по столу. Магистр, его ненавистное имя, его спектакли. Растущая популярность у артистов. Все эти мысли впились когтями в голову главрежа. Невозможно оторвать. Они все сошли с ума! шептал, свистя сквозь зубы, чек. Пойдете за мной босиком по горящим угольям, нагло спрашивает магистр, и это стадо артистов орет. Пойдем! А за мной никто не пойдет! Даже по ковровой дорожке. Измена! Все уходят из-под власти. И Миронов, знаменитый киноартист, я ему уже не нужен. Нет! Зачем же мне дан такой изворотливый ум? Меня не съесть! Но вдруг опять накатывалась тревога, и опять уходила из-под ног с таким трудом выкованная годами мироощущения. «Сегодня я Наполеон, я полководец, и больше!» Он закрыл лицо своими маленькими зверюшечными ручками, и вдруг ему показалось, как в кабинет вламывается магистр с толпой артистов, они медленно идут на него босиком, по горящим уголем. И вместе со стулом выбрасывают с четвертого этажа его на остров Святой Елены. «Не хочу на остров Святой Елены! Не хочу! Я хочу сидеть в театре сатиры на четвертом этаже! Я Наполеон!» «Все на колени передо мной, чтобы ростом казались меньше!» — Вертелась в воспаленном мозгу Чека. В этот период застоя пришла в театр мода на производственные пьесы. Магистр взялся за пьесу Озерникова «Чудак-человек». На роль после успеха Катрин я уже не надеялась. Да в этой пьесе ее и не было. В распределении вдруг увидела свою фамилию. Я была назначена на роль старухи-секретарши которая появляется в самом конце спектакля и произносит монолог. Магистр ловко провел чека. Роль секретарши оказалась чуть ли не главной. Чтобы как-то украсить скучную производственную тему, магистр решил показать этот образ в развитии с 20 до 60 лет. И я, постепенно взрослея, должна была появляться на сцене через каждые 10 минут меняя свой образ в новых париках и экзотических нарядах. — Где моя любимая артистка Татьяна Николаевна? — говорил магистр в микрофон на весь театр и предлагал мне написать самой текст к каждому выходу на сцену, что я с удовольствием и сделала. По театру ходила аморфная русалка с растущим животом. В недрах моей души шевелились страшные чувства. А его, Андрюшу, я громко ненавидела, перестала замечать. Такими средствами я защищалась еще от одного удара в игре под названием «Канадский хоккей», где ставками были наши жизни. На улице Неждановской продолжалась бурная жизнь. Мы с Антурией с трепетом и восторгом бегали на спектакли к любимому. Таганка была единственным местом, где мы чувствовали себя вне этой системы. Пылающая Антурия постоянно репетировала в театре, много играла, и ее отношения с иностранцем носили неровный характер. Он продолжал угрожать уйти в йоги, если она его разлюбит. И мы иногда принимали его предложение прийти к нему в метрополь, где он жил он выбегал из номера в буфет что-нибудь нам купить и мы прекрасно понимая что нас подслушивают общались молча жестами потом вдруг антурию посещала озарение она начинала безудержно хохотать и на мой вопрос что ты смеешься она захлебываясь смехом отвечала а, -а, -а что если нас не подслушивают а за нами подглядывают С потолка или из клазета. Новый год встречали у нее дома. С женихом. Она сидела за роялем, как ангел, вся в розовом кисейном платье, с нежным голубым бантиком на высоко подобранных волосах, и пела старинный романс. Эх, допускай, да света осуждает, Эх, допускай да клянет молва! Кто раз любил, тот понимает, и не осудит никогда, и не осудит никогда. Состенно на нас смотрели Нестеров, Поленов, Айвазовский. А в Антурию безумным взглядом впился иностранец Ули, который уже два года пытался ее уломать, выйти за него замуж. «Что делать? Страшно!» — говорила она мне. «Затаскают! Лучше быть женой иностранца, чем его любовницей!» — возражала я резонно. «Неужели тебе не хочется мир посмотреть?» Неожиданно с нее съезжал ангельский образ, появлялась та самая Буссорь, она начинала моноложить, всех цеплять, советовала Улли немедленно уходить в йоги и вообще всем советовала куда-нибудь пойти подальше. Потом ей это надоедало, она опять влезала в ангелоподобие, говорила тихим голосом, улыбалась красиво очерченным ртом и с мудростью прожитой жизни резюмировала. — Они все одинаковые, с ними надо попроще. Подай, прими, пошел вон. Потом садилась за рояль и продолжала недопетый романс. Ты уезжаешь, друг мой милый, и не воротишься назад. Тебя люблю я с той же силой и повторить могу сто крат: эх, допускай да свет осуждает, эх, допускай да клянет молва, 27 марта 1973 года в день театра состоялась свадьба. После утреннего спектакля я бежала, что есть мочи на улицу Неждановой, едва успевая на это торжество. Овальный стол был раздвинут и накрыт так, что такое накрытие и во сне не могло присниться. Прибыли из Германии деревья с цветами. Просто цветы, масштабы которых не умещались в наше сознание. Двухлетний Максим, сын Антурии, В синем костюме с киской смотрел на свою мать с изумлением. В белом платье, как облако, с флёрт оранжем в волосах. Она казалась сказочной феей, которая превратила одним движением пальчика серые будни в фантастическое шоу. Было много гостей, через одного – стукачи, много иностранцев из посольства. И на свадьбу приехала знаменитая Зина Ингиберс, мать Ули. Я сделала Антурии подарок. На репсовую ленту повесила старинную серебряную медаль с надписью «За отвагу». Итак, молодые узаконили свои отношения. И буквально через несколько дней на лестнице образовалась очередь из гостей, которые раньше отсиживались по щелям, а теперь жаждали дружить с новобрачными. Что ж, после официального брака ничего никому не грозило, и можно было спокойно приходить в дом, сидеть, трепаться, качать ногой, курить вожделенные мальбора, упиваться джином с тоником и жрать ложками икру. В апреле 1973 года Состоялась премьера спектакля «Чудак-человек». На худсовете Чек устроил магистру неприличную сцену с криком и визгом. «Вы свои личные отношения переносите на сцену! Это вам не лавочка! И все это вообще не художественно! Снять с Егоровой все костюмы!» – кричал Чек. Всеми способами он унижал и выдворял магистра из театра. А его фаворитка Галоша умело пользовалась его слабостями и постепенно заглатывала его в свою пасть. Но у магистра был ум полководца и хитрость лиса. Он не отдал мои костюмы, и я как назло блистала в этом спектакле. В последнем монологе старухи-секретарши я получала столько аплодисментов, сколько другие артисты не получали за весь спектакль. Это была моя победа. Вся Москва ходила смотреть, как они выражались, на молодую Машу Миронову. Так мы были похожи внешне и по манере выражения, хотя внутренне были с разных планет. Сразу после премьеры вылетели на гастроли в Ташкент. Апрель, начало мая, солнце, базары. Горы клубники, зелени, помидоров, огурцов, свобода. Восточное вкрадчивое гостеприимство. Жили в одной гостинице. Ташкентская земля пробудила в артистах пылкое желание любви. После спектаклей с вечера до утра на всех этажах не переставали хлопать двери. Консьержка, сидящая на этаже, с мучительным выражением лица спросила одного артиста. «Скажите, а семьи-то у вас у кого-нибудь есть?» Русалка осталась в Москве. Она была на сносях. Андрей забегал к акробатке, которая всегда без всяких сложностей заполняла паузы его неустроенной жизни. Она из множества всех его женщин любила его без требований и без претензий. Я же ненавидела его, сохраняла дистанцию, Четко зная, что беременная женщина это табу. В номере Наташи и Субтильной организовали ночной клуб. На окне зубной пастой магистр написал Ночной клуб. И включая настольную лампу, он махал красным полотенцем, изображая таинственный свет ночного клуба. В этом клубе пили шампанское, курили наркотики, одну сигарету на всех по кругу. И танцевали. Но и тут Андрей не мог удержаться от сцен. Будучи женатым и имея жену на сносях, он меня ревновал ко всем, как отелло. С кем-то я танцевала, он меня оторвал от партнера. При том, что я с ним год не разговаривала и зашаркал со мной ногами на маленьком пятачке гостиничного номера. Акробатка резко отвернулась, Схватила стакан с шампанским и сжахнула его об балкона. Какие страсти! Руководство Ташкента предоставило нам самолет для экскурсии в Самарканд. Потом к гостинице подъехал автобус с ящиком водки и закуской. Избранные отправились в горы на границу с Китаем. На берегу стремительной горной реки магистр любил широко погулять. Снял с себя куртку и бросил в воду. Его примеру последовали шармёр, корнишон. Они снимали с себя все, что могли, и швыряли в реку. Только один Андрей был сдержан и остался при всех своих хороших вещах. В середине мая театр вернулся в Москву. У нас с Антурией начался новый этап в жизни. Мы обе любили учиться и поступили на курсы английского языка, По методу Лазанова у нас собралась симпатичная компания, и мы получили новые английские имена. Она Руф Смит. Я Шила Бёрден. В свободное время мы ездили вдвоем по всей Москве на Синей Волге. Она тренировалась в вождении машины. «Масла нет!» – вдруг кричала она посреди улицы. Через некоторое время опять. «А, бензин кончился!» Едем дальше, на Пушечной улице. Ой, что делать? Вода закипает! Мы выскакивали из машины, открывали капот, оттуда взмывал фонтан кипятка. Находились какие-то милые тетки из столовой. Они тащили ведра холодной воды пополам с лапшой и заливали бак. Едем по Калиновскому проспекту, еле двигаемся. Пробка. Остановились. Справа роддом имени Грауэрмана. И в эту самую минуту из дверей выходит русалка с ребенком на руках. В комбинированном платье в белую точечку, рукава фонариком. На тротуаре стоит компания. Андрей, шармер, пудель, субтильная. Встречают. — Антурия, едем! — говорю я. — Я не могу. Видишь, пробка. Так мы стоим несколько минут, и я думаю, «Зачем ты мне, Бог, посылаешь такие испытания? Или я должна быть рядом в самые главные минуты его жизни? Мистика!» Они сели в машину и двинулись точно вслед за нами. Я видела в панорамное зеркальце его растерянное выражение лица. Комментарий. На свадьбе Антурии 27 марта 1973 года я была свидетелем не столько на бракосочетании, я была свидетелем чуда невиданной красоты. Это была знатная свадьба. Больше мне никогда не пришлось пережить такого сказочного состояния. Антурия необычайно хороша собой. И от торжества, и от белого платья от белых цветов в волосах и от огромного бриллианта на шее. Подарок Марии Петровны. Он сверкал так, как сверкали ее глаза в этот день. Она была совершенно счастлива. Огромную роль в моей жизни сыграли и Петр, и его мать, Зинаида Игенбергс, с которой я познакомилась на свадьбе. Она стала мне другом на всю оставшуюся жизнь. И в большей степени именно ей я обязана тем, что стала писателем, драматургом, человеком, обретшим веру. 27 марта день театра. Людмила Максакова, Юрий Яковлев и другие артисты театра Вахтангова в этот вечер играли спектакль. В 7 часов вечера они вышли на сцену, а в 10 сели за свадебный стол. Петр Игенберг стал одним из самых знаковых фигур в Москве. Его отзывчивость, доброта не имели границ. Он оплачивал учебу за границей детей своих знакомых, помогал дорогими лекарствами, в сложные моменты помогал деньгами. Странный иностранец с русским сердцем. Он уникален, он единственный, таких больше нет».